Глава 12. Я стояла на пороге храма. Он действительно оказался почти таким же, как в моих снах. Белые величественные стены, древние двери из черного дерева. И точно так же мне было страшно шагнуть внутрь. Там ждет меня мой ласковый тигр, чтобы отречься. Сколько слоев было в спектакле, затеянном вокруг приезда гостей. Бойтесь своих желаний, ибо не ведаете, о чем просите. Думала, что мечтаю быть избранной Танговора, а на самом деле хотела быть любимой и нужной. И вот я Шарина, и мне это не принесло счастья. Вдох, выдох. До сих пор не могу осознать. В голове нескончаемо звучит сухой, уверенный голос Танговора из записи. Варвара. «Моя шарина! Судя по всему, ты не очень отдавал себе отчет в творимом. Да, та помолвка была ошибкой. Хочешь ее разорвать? Хочу. Я выступлю старшим рода, помогу тебе вернуть свободу. Там, в темноте храма, стоит мой любимый и хочет отречься от меня. Осознала, что это конец. Отчетливо И так ясно. И вдруг из ниоткуда пришло облегчение. Высшие, высокомерные лживые твари, чьи игры мне всегда были совершенно непонятны. Всю долгую дорогу к храму через коварные пески пыталась понять их мотивы. Тщетно. С самого начала проигрывала тонговору на каждом ходу, путаясь в собственных глупых догадках. Все оказалось гораздо сложнее и в то же время проще. «Я дам ему сейчас то, что он мечтал получить с самого начала. Свободу. И выйду, наконец, с шахматного поля. Я не игрок». Маритта вдруг пришла посреди ночи, с грустными глазами сунула мне бокал ликера в руку и настойчиво попросила выпить. Выше знала, что делает. Спиртное надежно притупило эмоции, позволяя мне справиться с происходящим. А потом она рассказала правду. Давным-давно тонговор случайно произнес слова родовой клятвы «мне», сделав своей шарина. Он сразу выяснил, кто я, но ему было удобно делать вид, что меня не существует. Наслаждался независимостью и вереницей женщин. Скотина, отобравшая у меня всякую возможность на счастье. Я ведь сложила два и два и поняла, что мое бесплодие связано с недоделанным ритуалом. «Выпей еще». Маритта подлила мне ликера в бокал. Я никак не могла понять, добрая она или невероятно жестокая. Как же много у меня было вопросов к танговору. Я едва слушала Маритту, не веря в происходящее. Хотела услышать все сама от него лично. Выпила обжигающий ликер до дна и вырвалась из ее рук, пьяно шатаясь. Мне нужно было видеть его глаза. «Пусть сам все скажет» объяснит свою немыслимо жестокую игру, а там, в его спальне, на простынях разметалась алия со следами бурного секса. Разглядывая спящую блондинку, умиротворённой и расслабленно улыбающейся во сне, я вдруг отчетливо поняла, что ничего больше не хочу слышать. Ему нужна свобода, мне теперь тоже. Почему же он сразу не попросил разорвать помолвку? Дал приезда старшего рода. Но не был уверен, что Сейру Геллеронт согласится сделать это тайно. Хотел избежать огласки и скандала. Не думать, не думать, не думать. Просто сделать шаг вперед и обрести свободу. Фальшивые звезды оказались чище и надежнее всей этой золотой сказки. Я ощущала себя грязной. После каждого заданного Маритти вопроса я осознавала, что не слишком уже хочу знать ответы. Все равно не вижу логики в действиях Айянеров. Их представление о добре и зле, их мышление лежит вне пределов моего понимания. Надо мной было чистое небо. Безмолвное, искусственное и настоящее одновременно. Подняла полы балахона и сделала шаг вперед. Мне не страшно и даже не больно, лишь грустно. Надменный брант в неизменных перчатках все объяснил, Захожу, подхожу к тонговору, стою и молчу, балахон не снимаю. Он произнесет слова покаяния перед старшим рода, а потом отречение от Шарина. От меня требуется лишь в конце сказать Да. Бесконечное падение с высоты завершится простым словом. И все так просто. Смогу ли я после этого дышать? Конечно, смогу, иначе и быть не может. Черной тенью я вошла в храм вслед за Геллерондом. Танговор стоял между огнями свечей. Он даже не обернулся посмотреть на меня. Зазвучали незнакомые слова. Странный диалог с обвиняющими нотками в голосе Бранда. А потом они замолчали. Страшная, вопрошающая тишина повисла в вязкой темноте. Мне слышалось грустное пение нескольких голосов. Геллеронд тихонько кивнул мне, подавая знак. Я прошептала. Да. И ничего не почувствовала. Лишь волны алкоголя плескались в голове, притупляя мысли. Атар развернулся и вышел, так и не взглянув на меня. Наверное, это и правильно. Я сейчас вернусь домой и попробую жить дальше. Вздохнула и повернулась к выходу. Как только я переступила порог храма, покидая рассерженную тьму, мне на плечо положил руку Бранд. Вот и все, девочка. Он свободен. «И ты тоже». Его ласковый голос странно звенел у меня в груди, увлекая и расслабляя. «Ты мне доверяешь?»